Я прочел краткий протокол и подписал его. Рука моя сильно дрожала. Я был совершенно разбит и подавлен. Недельная собачья пытка сказалась, а прочитанные протоколы совсем меня доконали. «Вы очень волнуетесь», — повторил Спас Кукотский. «Кончим на сегодня допрос. Вы можете идти. Сегодня вам еще придется пробыть здесь у нас. Завтра мы вас отправим отсюда. А куда это мы еще обсудим?» И меня отвели в собачник. «Эх!» увлечься бы в пыльном бурьяне, забыться бы сном навсегда. Не тут-то было. Сиди и задыхайся в собачьей пещере. Но я думал, что после сегодняшнего допроса дело пойдет быстрым темпом, каких еще обвинений надо, чтобы покончить дело в два счета. Я ошибался. Просидеть в тюрьме мне предстояло еще больше года, а следующего вызова к следователю надо было ждать еще четыре месяца. В это самое время, как я узнал потом, В тайниках НКВД собирали обо мне сведения с разных сторон. Известный мне случай. В феврале 1938 года был арестован в Москве писатель Евгений Германович Лундберг, старый мой знакомый, и просидел в таганской тюрьме до мая. За все эти три месяца его допрашивали в Таганке только один раз, именно 12 апреля, день в день и час в час с одновременным моим допросом на Лубянке». Допрашивал его следователь Шепталов, не предъявлял никаких обвинений, а только предложил дать наиподробнейшие показания обо всем том, что он, Лундберг, обо мне знает. Изумленный Лундберг исполнил предложение, и списал листы, тщетно ожидая, какое же обвинение предъявят лично ему, но так и не дождался. Следователь Шепталов сказал Лундбергу про меня. «Мы относимся к нему с полным уважением. Значило ли это, что меня при допросах не били?» И затем опять уважение, хоть и не глубокое, как в 1933 году, а только полное. И на том спасибо. Чтобы выказать это полное уважение в полной мере, меня, надо полагать, и держали неделю в пыточных условиях собачьей пещеры. Но вот что самое удивительное. После этого ЕГЭ Лундберга ни разу больше не допрашивали и через месяц выпустили из тюрьмы, не предъявив никаких обвинений». Он три месяца просидел на таганке только для того, чтобы в три часа написать сводку того, что он знал обо мне. Не проще ли было бы вызвать его для этого из дома на три часа к следователю, чем три месяца держать в тюрьме? И на основании какого же закона был он арестован в самой свободной стране в мире? Следователь Спас Кукотский сдержал свое слово. «Промучиться в собачнике мне оставалось только сутки». Утром 13 апреля я был вызван с вещами, прошел через все процедуры, был посажен вместе с измученным Даунен-Ундфедрн на «Черного ворона» и отправлен. «Куда? Куда это мы еще обсудим?» — сказал мне на прощание Спас Кукотский. «Вот они и обсудили. Куда же? Неужели в Лефортово? Ведь может статься?» Велико было мое удивление, когда, выйдя из «Черного ворона», я увидел себя на дворе Бутырской тюрьмы, и был введен во всегда шумный вокзал. Стоило для этого уезжать с вещами. Откуда уйдешь, туда и придешь. Еще раз, здравствуй, Бутырка. Повторение пройденного. Снова заполнение подробной анкеты. Снова внесение меня в списки бутырской тюрьмы. Снова изразцовая труба. Снова тщательный обыск вещей, платья и белья. Снова встаньте, откройте рот, высуньте язык. Снова баня. И собрав группу человек в 10 ведут нас через знакомый двор в камеру. На этот раз в камеру номер 79 на третьем этаже. В ней мне пришлось просидеть тоже более полугода».